Глава 9. Сторона 2. 19 апреля. Воскресенье. Я проснулся ровно в 3.00. От жуткой боли в груди и голове. Левую сторону лица парализовало, руки и ноги не слушались. Перед глазами плавали радужные пятна. Хуже всего, что я не знал, где очутился. Какая-то зеленая комната с остальным унитазом. Дверь в заклепках. Белый потолок с одинокой лампочкой, за металлической сеткой и электронные часы на противоположной стене. Первые несколько минут мне было не до окружения. От страха смерти прошиб холодный пот. Я пытался позвать на помощь, но горло тоже словно замерзло. Инсульт плюс инфаркт, сладкая парочка, два тромба одновременно. А потом в мозг хлынул поток информации. Все воспоминания за неделю сплетались друг с другом. Всплыла фамилия участкового и физиономия тети Светы, которую я встречал на пустом перроне. Таксист почти слился с соседом Борькой, образы одних людей наползали на других, события перемешивались, так продолжалось, наверное, чуть меньше часа, и только когда я попытался кое-как рассортировать чужие и свои воспоминания, заметил, что боль утихла, а подвижность вернулась, вместе с ней вернулась и способность соображать. Сложить один и один было нетрудно, ночь субботы на воскресенье, три утра. Все как было написано на листочке под холодильником. Значит синхронизация. Это вот такой процесс, неприятный, но необходимый. С его помощью мое здешнее тело получило мои воспоминания начиная с того дня, когда я получил это самое тело. Если не считать прокушенных губ, разбитого остенку локтя и потека в крови из носа, информационный криз прошел почти без последствий. Пульс выровнялся, пятна перед глазами исчезли. Я мог нормально улыбаться и левой стороной лица, и правой. Главной новостью было то, что никакой алкаш Соболев мое настоящее тело не захватил. Я прожил целую неделю своей жизнью, не подозревая, что мое сознание, словно паразит, пробралось в другого человека. Настоящего или нет, ответов не было. Я все еще предпочитал думать, что нахожусь в какой-то виртуальной симуляции. В данный конкретный момент в симуляторе КПЗ. На мои хрипы и подергивания никто не прибежал. Телефонная трубка валялась на полу. С отлетевшей панелью. Я попробовал нажать кнопку, но гудка не было. Оставалось только ждать, когда участковый наконец появится и выпустит меня на волю. Гаспарян появился в 8 утра и сразу повел меня на выход. На том месте, где сидел дежурный милиционер, теперь вальяжно расположился неприметный мужчина. В сером костюме и с короткой стрижкой. При нашем появлении он встал, кивнул. И лейтенант сразу заперся у себя в комнате. – Здравствуйте, Николай Павлович. Мужчина протянул мне руку. – Капитан Запольский, рад знакомству. Пройдемте, нам надо поговорить. На улице нас ждала черная машина. Я, как был, с надорванным рукавом и разбитым телефоном в кармане. Уселся на пассажирское сиденье, а Запольский – на водительское. Он достал из кармана красную книжечку, протянул мне. На лицевой стороне было написано. Комитет государственной безопасности СССР. Внутри, кроме фотографии, были только имя и звания. С Комитетом госбезопасности я сталкивался только один раз, когда несколько лет назад играл в шутер просвихнувшихся роботов и альтернативный Советский Союз. И вроде бы раньше при советской власти эта организация заменяла ФСБ или ГРУ. Но точно я уверен не был, а надежный источник информации, то есть интернет, С тематическими форумами от меня отделяла вся следующая неделя. «Проедем, побеседуем на месте». Запольский завел машину, двигатель тихо загудел. Дизайн транспорта в этой реальности подкачал. Он был однообразный и скучный, никаких изогнутых фар или агрессивных обводов. Сплошная утилитарность. Вот и этот автомобиль, который мчал нас по направлению к черному кубу, был похож на старую 31-ю «Волгу», которую мой сосед хранил в гараже на черный день. Чуть современнее, внутри много электроники, но внешне очень похоже. Всю дорогу капитан молчал. Изредка на меня поглядывая, поездка вышла недолгой. Уже через несколько минут мы заехали на территорию таинственного завода, который на карте обозначался как «Объект номер 20923 Министерства среднего машиностроения СССР» и припарковались в торце, возле проходной. Но в саму проходную не пошли, дверь немного левее открывалась от звонка. «Что вы так смотрите, Николай Павлович?» – поинтересовался мой новый знакомый, пропуская меня внутрь. «Атомную станцию никогда изнутри не видели. Вы же топливные элементы раньше наверняка получали на местах. Должны знать». Я кивнул. «Значит, вот, куда мы приехали. И вот для чего все эти таблетки в аптеках и дома». Капитан далеко меня не повел. Ближайший коридор с табличкой отдел номер два перегораживался постом с человеком в форме. Военный отдал честь. Изучил служебное удостоверение, Запольского, Убрал его в ячейку и открыл проход. «Садитесь, Николай Павлович». Капитан завел меня в комнату, сам сел за стол, а мне предложил кресло напротив. «У меня для вас две новости. Да не смотрите на меня так подозрительно. Майор Бойко, который вас курировал, перевели на другое место. Теперь я за него». «Так что за новости?» «Одна хорошая, другая плохая. Выбирайте». «Давайте с плохой». «Решил я». Тут большинство новостей было так себе. Значит, средний уровень хороший, невысокий. А плохая должна быть настолько ужасной, что я посидею и повешусь. И чем раньше, тем лучше. Гейм-овер. Просьбу вашу отклонили. Штат уже сформирован, пилоты назначены. И мы не сможем объяснить, почему подполковник Соболев, которого разжаловали в майора и уволили из вооруженных сил, внезапно восстановлен на работе и включен в прорывной полет к Марсу. К тому же наши зарубежные друзья, которых вы спугнули, потеряют к вам интерес, поймут, что их за нас водили, а значит могут попытаться просто ликвидировать. Похоже, Соболев тут наворотил дел, вот только каких я не знал. Капитан говорил так, словно я должен был сразу понять, о чем речь. Пришлось загадочно улыбнуться. Но это хорошо, сейчас не время для контактов. Правильно понял мою улыбку Запольский. В экспедицию мы вас все же включим, в другую. Ваш бывший тесть сделает вид, что похлопотал забывшего же любимого зятя, как-никак внучка-то никуда не делась. А Левон Геворкович идею поддержал. Уж больно ему ваш преемник не нравится. Не обижайтесь? Мне кажется, на ум пришла фраза из какого-то американского сериала: Капитан, вы ваши полномочия немного превысили. Да, извините, смутился собеседник. Конечно, подробно вам все в управлении объяснят. «Вы еще недельку-две здесь погуляйте, только не ввязывайтесь ни во что. А потом в выходной, скажем, на Первомай, приезжайте в столицу. С Савеловского вокзала позвоните вот по этому номеру. С 11 до четверти двенадцатого». Он пододвинул мне листок бумаги с девятью цифрами. «Прочитать запомните и сжечь?» – пошутил я. «Не обязательно». Шутку капитан проигнорировал. «Вам ответит женщина по имени Зинаида Петровна». Она же скажет адрес, куда вам нужно будет приехать в течение часа. Если не успеете или ответит другой человек, возвращайтесь обратно. Я вас найду. И еще, Николай Павлович. Он выложил на стол мои упаковки витаминов. Откуда у вас это? От верблюда. Рассердился я, копируя Натаныча. Тот себя в обиду никогда не давал. Капитан Запольский, вам не кажется, что вы слишком много вопросов задаете? Капитан покраснел. Да что ты себе позволяешь? Он приподнялся со стула. «Да я тебя в порошок!» «Может, в другой ситуации я бы испугался. Все же майором-то я был не настоящим. Но зря этот ФСБшник протестя сказал. Видимо, тот был крупной шишкой. В порошок тебя Ливон сотрет. Который Геворкович?» Веско ответил ему. «Ведите себя, подобающий капитан. Мы ведь с вами не враги, а одно дело делаем. Это лекарство мне необходимо, чтобы полностью восстановиться». Откуда оно, не скажу, можете сами у своих узнать. Мы дали добровольцам по дозе. Капитан подозрительно быстро успокоился. Один сейчас на стену лезет, гостайны выдает, а второй спит сладким сном. И разбудить его пока не могут. Потому что это лекарство, индивидуальное, вы же видите, там моя фамилия написана. Генетически уникальный продукт, на других действует как наркотик. Зато для меня совершенно безопасен. Если хотите, могу при вас уколоться, и ничего со мной не будет. «А давайте». Запольский снял трубку, распорядился принести шприц. А потом наблюдал, как человек в белом халате берет у меня из вены две пробирки. На анализ. А потом вводит лекарства. И еще 15 минут ждал, поддерживая пустой разговор. Не начну ли я ему в любви изъясняться или дурным смехом хохотать. Но эффект с каждым разом слабел. Если первая доза в понедельник вызвала чувство эйфории, то это восьмая по счету. Просто приятное тепло в животе и легкость в голове. «Что вы сказали?» Вдруг перебил он меня. Отравить хотели какими-то препаратами, от этого память даже терял. В больнице поставили отравление, но алкогольное. Симптомы они некоторые не учли. «Так вот зачем вам нужен был учебник по токсикологии и запросы в вашей библиотеке. Об этом Николай Павлович сразу надо было сообщить, а не заниматься самообразованием». Капитан нахмурился. «Мы обязательно проверим все записи из больницы. Только допросить никого не сможем пока». А вы припомните, кто у вас в близких отношениях находился перед этим случаем. Может, в доверии втерся, или случайный знакомый ни с того ни с сего. Если вас действительно хотели убить, или того хуже допросить, на этом не остановятся. Но, думаю, сделают перерыв. И что, мне просто ждать, когда кто-то подойдет и треснет меня по голове? Ну зачем так? Надеюсь, былую выучку вы не растеряли. Сможете дать отпор. А я человечка через несколько дней выделю. Он за вами проследит незаметно. И вот это наденьте». Капитан положил передо мной часы на кожаном ремешке. «Один в один ваши наградные. Из лунного метеорита. Внутри передатчик. Он ваши координаты будет мониторить постоянно. В случае опасности выдерните заводную головку. До начала мая постарайтесь продержаться. Вечером домой. Дверь на замок. Днем только проверенные маршруты. В сомнительных местах не ешьте. Продукты на рынке не покупайте». «А кровь вашу мы проверим. Если яд ввели, следы найдутся». Обратно мы проследовали тем же путем. Черная машина с надписью «Волга» довезла меня до милицейского участка. Там, во внутреннем дворе, новый дежурный при виде удостоверения капитана вытянулся и побежал за госпоряном, который проводил меня обратно в камеру. Вели надо обеда подержать», — сказал он. «Ампулу у нас вчера изъяли. Вы у этих товарищей сами получите». «Уже». Я вытащил из кармана одну из пачек. Все три пачки были вскрыты. В той, что была запечатана, не хватало двух ампул. А в той, которую госпорян отобрал у соседей, четырех. И еще одну капитан вытащил из почти пустой. Там после моего перформанса на атомной станции одна штука всего осталась. Секретное лекарство на глазах расходилось по рукам. И хорошо еще, что мне поверили или сделали вид. А то сейчас бы колол обычный витамин. Он, конечно, полезный, но недостаточно. В 2 часа дня дверь каталашки распахнулась, и я с чистой совестью откинулся на свободу. По дороге зашел в дежурную аптеку, рядом с больницей, купил две упаковки точно такого же витамина, а когда домой пришел, переложил новые ампулы в старые пачки. Бросил в стол, а те – стекляшки, что мне по 800 таинственных единиц за штуку обошлись, перепрятал. Подумал, что так надо было сразу сделать. Но мы все задним умом крепки.